Глава 4: Мне было 14 лет, когда моя жизнь круто изменилась. Первым, что нарушило мое довольно безбедное существование, с некоторой натяжкой его можно было считать таковым было пьяное откровение У Пена, сообщившего мне, что я стал его приемным сыном не потому, что члены моей семьи по давней традиции служили во Дворце, а потому, что Отец продал меня У чтобы заплатить часть карточных долгов. Жена У мечтала о невестках, которые исполняли бы ее приказания, и внуках от двух приемных сыновей, поэтому У должен был найти кого-то для императорской службы. Пагубное пристрастие моего отца дало ему такую возможность. Да, мое спокойствие было нарушено, но я также начал ставить под сомнение все, что говорил мне отец, особенно касавшейся сестры. Я стал думать, что она умерла. Возможно, именно призрак первой сестры обитал в колодце возле нашего дома. Это она не давала спать тетушке Чан. Однажды вечером мне любезно позволили постоять в уголке, пока личные музыканты императора, оркестр грушевого сада, играли для сына неба и его друзей. Музыканты играли вдохновенно, и снискали расположение императора. На этот раз, что бывало нечасто, он не счел нужным поправлять их. Женщины, поскольку оркестр Грушевого сада состоял исключительно из прекрасных женщин, исполнили мелодию, написанную самим Сыном Неба. Конечно, она была изыскана. Признаюсь, я стал считать себя ценителем искусств, и подошел ближе, чем следовало. Кажется, сын неба не возражал. После окончания представления император подарил каждой женщине шелковый кошелек. У Пен, подошедший ко мне, сказал, что все исполнительницы получат по монете. А одной из них дадут нефритовый диск, означающий, что эту ночь она проведет с сыном неба. Вскоре после представления я получил приглашение прийти к женщине по имени Линфэй. Я решил, что это имя она получила во дворце, а не при рождении. Лин — это позвякивание нефрита, поэтому я решил, что женщина, наверное, играет на музыкальном инструменте, хотя не мог припомнить, чтобы мы были знакомы. Однако доброе имя Лин Фэй было всем известно. Именно к ней женщины обращались, когда у них возникали определенные медицинские проблемы, например, пятна на коже, которые по их мнению портили их красоту и отвращали от них сына неба, а также с сугубо женскими проблемами. Конечно, во дворце было множество докторов, но, похоже, императорские наложницы предпочитали обсуждать свои дела с Линфей. Я недоумевал, что ей нужно от меня. Меня провели в довольно простую комнату, где я остался ждать. У меня было ощущение, что за мной наблюдают, что в тени кто-то прячется. Я никого не мог видеть, но в комнате витал слабый аромат гвоздики, который особенно любили в гареме, а также сладкого базилика и пачулей. Однако после нескольких минут ожидания я решил, что это какой-то розыгрыш, и повернулся, чтобы уйти. «Я не отпускала тебя», — произнес голос. «Я повернулся и увидел женщину в простом платье из роскошной ткани в европейском стиле, без длинных свисающих вниз рукавов, какие любили во дворце. Единственным украшением был пояс, на котором позвякивали кружочки нефрита, что соответствовало имени женщины. Ее лицо было набелено, лоб по моде выкрашен в желтый цвет, губы и щеки нарумянины, брови выщипаны, на их месте проведены сине-зеленые линии, напоминающие крылья мотылька. Волосы были собраны в высокий пучок, закрепленный изысканной булавкой, с которой свисали нефритовые шарики, позвякивающие при ходьбе. У меня для тебя есть задание, произнесла женщина по имени Линфей. Насколько мне известно, ты умеешь читать и писать. Я хочу, чтобы ты записал этот список. Она указала на кисти и тушь. Когда я повиновался, женщина продолжила. Ты пойдешь на улицу аптекарей, а затем в лавку, название которой я тебе назову. Попроси владельца дать тебе порошки и принеси их мне как можно скорее. В кошеле денег более чем достаточно. То, что останется, можешь забрать себе. На них можно купить много клёцок и обжаренных пирожков. Если ты вернешься быстро, я дам тебе еще монету. С этими словами женщина бросила мне кошелек напомнивший один из тех, что раздавал император накануне, и исчезла в тени. Конечно, я была задачен. Эта женщина знала обо мне намного больше, чем я о ней. Да, мне нравились клетки, которые продавали в известной лавке на базаре, недалеко от улицы Аптекарей. Мне уже не раз указывали, что я не тот костлявый ребенок, который впервые появился в императорском дворце. Откуда могло это быть известно императорской наложнице Линфэй, которую я только что увидел? Это был первый из многочисленных сюрпризов, поджидавших меня во время моего общения с Линфэй, а также первое из многочисленных поручений. Меня регулярно отправляли на базар, чаще всего в аптеку. Зачастую мне приходилось довольно долго ждать, пока Линфэй занималась молодыми женщинами но в комнате было приятно находиться. Только через много месяцев я рискнул спросить обо всех этих настойках, но бесполезно. Она ответила, что только время покажет, тот ли я человек, с кем она может быть откровенной. Мне понадобилось несколько минут, чтобы собраться с мыслями. Я стояла на узкой улочке в окаймлении высоких стен. Здания были из серого кирпича, с серыми черепичными крышами поэтому все вокруг было одного цвета, то тут, то там перемежавшегося яркими пятнами вывесок и в одном месте одиноким красным светящимся китайским фонариком, который, казалось, сиял в этой обстановке. Стояла тишина, позади меня едва слышался приглушенный шум улицы. На улице два человека играли в шахматы, рядом висели две птичьи клетки, в которых весело распевали их обитатели. Неподалеку мужчина чинил велосипед. Какое-то мгновение я просто любовалась открывшейся мне сценой, отдыхая от нового Пекина с его уличным движением и небоскребами. Вот таким раньше был Пекин, городом узких улочек, как это, которые назывались Хутунами. Я попала в квартал Хутунов. В такой Пекин, город маленьких кварталов, я влюбилась 20 лет назад и я была счастлива вновь обрести его. Жители сами управляли своими районами, выбирали собственных руководителей, устанавливали для всех правила. Я вспомнила, что здесь многое было общим, когда увидела, как из дома появился подросток в пижаме и в поношенном махровом халате. Быстро пошел по улице и скрылся в общественном туалете с изображением мужчины и женщины, символами, понятными во всем мире. Это вызвало у меня улыбку. Повсюду виднелись электрические провода, телевизионные антенны и наряду с этим общественные туалеты. Все это выглядело довольно скромно, но мило. В солидных серых стенах, обрамлявших улицу, виднелись двери, кое-где ветхие, кое-где более изысканные. Последние были выкрашены, часто в красный цвет и рядом висели прелестные старинные дверные молоточки. Иногда мне удавалось заглянуть во внутренние дворики, которые в некоторых домах от глаз любопытных прохожих защищала декоративная стена или ширма. Я была очарована и вспомнила. Дома называются Сихеюань, типичное жилье северного Китая. В запретном городе здания выстроены точно так же, правда, там они значительно больше. Это ряд одноэтажных домов с внутренними двориками, нечто вроде семейного комплекса. Войдя в дверь, которая на самом деле представляет собой ворота, называемые ворота удачи, вы попадаете в первый дворик. Раньше можно было определить социальное положение обитателя Сихея-юаня по количеству балок у входа. Вы видите закругленные окончания балок, некоторые из них выкрашены и отделаны и нависают над дверью. Отсутствие балок или одна балка говорит о том, что здесь живет самая обычная семья. Пять балок, и вы в доме довольно важного человека. Семи балок нигде не встретишь, потому что число семь считается в Китае несчастливым, а девять предназначено исключительно для императора. От всего этого захватывало дух, но, к несчастью, Бертона нигде не было видно. Я дала ему слишком большую фору, когда ждала у того магазинчика. Поэтому я решила просто воспользоваться моментом и побродить по улицам. Вдруг мне повезет, и Бертон появится. Если же нет, значит, я просто прекрасно проведу время, а потом вернусь в отель. Я знала, что нахожусь в квартале Хутунов, а значит, заблудиться не могла, поскольку все улочки здесь расположены так же, как и в запретном городе точнее, как во всем Пекине, по крайней мере, раньше, то есть по оси с севера на юг. Крупные улицы тоже проходят в этом направлении, а хутуны в основном расположены с востока на запад, связывая их между собой. Если я продолжу идти вперед, то выйду на Большую улицу и на такси вернусь обратно в отель. Но через несколько минут я начала волноваться. Да, конечно, хутуны шли с востока на запад, Но были еще и маленькие боковые улочки, и я понятия не имела, откуда начала свой путь. Небо уже затянули точи, посыпал легкий снежок, и все улицы приняли одинаковый вид. Время шло, а я все еще не вышла на главную улицу, как надеялась. У меня появилась мысль, что я не только потеряла Бертона, но и потерялась сама. Однако и тут удача не отвернулась от меня. Первым признаком встал громкий барабанный бой, внезапно раздавшийся неподалеку. Должно быть, это барабанная башня, обозначающая северную окраину старого города, а я знала, где она находится. Сообразив, что барабаны не станут бить вечно, я быстро пошла на звук. Свернув за угол, я поняла, что и в случае с Бертоном еще не все потеряно. Я немного попятилась назад, а потом снова осторожно выглянула из-за угла. Бертон стоял перед одним из самых замысловатых стихийоане, разговаривая с кем-то в дверях. У этого дома были довольно большие, украшенные богатым орнаментом ворота удачи с внушительными каменными скульптурами с обеих сторон, хранителями ворот. Стена дома тянулась вдоль улочки на много ярдов, а за стеной я разглядела весьма внушительную крышу дома. Если бы мне предложили делать ставки, я поспорила бы, что у владельца дома есть ванная комната. В конце концов на воротах было пять балок. И, по всей видимости, счастливцем был тот самый человек в черном. Все это вызвало во мне большое замешательство, если не сказать раздражение. Несмотря на то, что путешествие по Хутунам было интересно мне как туристу, преследование Бертона не входило в мои планы, а его постоянная ложь начала меня злить. Однако у меня тоже созрел план, а именно вернуться в отель и там подкараулить его. Барабанная башня, сказочное сооружение, где утром и вечером отбивали время для обитателей древнего Пекина во время династии Юань, Мин и Цин, и такси до отеля помогут мне притворить мой план в жизнь. Оставалось только надеяться, что армейский офицер меня не узнал. Похоже, на улицах я была единственной европейкой, поэтому привлекала еще больше внимания. Было холодно, поэтому я надела шляпу и шарф, и когда промчалась мимо ворот, не заметила на лице человека в черном никаких признаков того, что он меня узнал. Они с Бертоном о чем-то оживленно беседовали. Поворачиваясь к нему спиной, я была почти уверена, что Бертон понятия не имел о моем присутствии. В фойе отеля я заказала себе кофе и принялась ждать возвращения Бертона. Я дала ему пять минут на то, чтобы дойти до номера и снять пальто, прежде чем перешла в наступление. Мне было известно, где его номер. Когда мы встречались в баре, он купил выпивку, и я заметила номер, когда он расписывался. На мой стук он открыл с баллончиком дезинфицирующего средства в руках. Я на минуту затаила дыхание, решив, что он на меня сейчас брызнет, прежде чем я успею войти. Лицо у Бертона было недовольно, но, по крайней мере, он не распылил мне в лицо свое средство и после долгой паузы сделал шаг в сторону, жестом приглашая меня войти. «У меня к тебе предложение, Бертон», — начала я. «Неужели нельзя подождать до вечера? Мы ведь увидимся на аукционе». Я надеялся немного отдохнуть. Не очень хорошо себя чувствую. Да, вид у него был какой-то помятый. Разговаривая со мной, Бертон не поднимал головы, и на нем по-прежнему были очки от солнца. Но это меня не остановило. Что так, Бертон? Твое ци перестало быть гармоничным? Жаль это слышать. Я знаю, чем ты занят. Ты не ищешь замены танской шкатулки. Ты ищешь саму шкатулку. «Майра Тетфорд, с которой ты встречался на днях, проверила все газеты, и нигде еще ни слова нет о краже с аукциона. Ты считаешь, что если выдашь тайну газетчикам, грабитель, думающий, что находится в относительной безопасности, раз нет огласки, сам придет к тебе. Ты идешь по любому следу, я права?» «Вообще-то, хотя я решила об этом и не говорить, — Но сегодня утром Бертон шел по моему следу. Мысль о том, что человек в черном специально заслонял сотрудника аукционного дома, чтобы у грабителя появилась фора, была моей. Человек в черном мог даже намеренно указать Швейцару на другого. Бертон неловко поерзал на стуле. Наверное, ты права. Еще есть шанс. А я думаю, что шансов ничтожно мало. Возможно, ты попусту теряешь время. «Но я желаю заполучить эту шкатулку так же, как и ты, может быть, даже сильнее. Предлагаю искать ее вместе. Это сэкономит время. Если ее найдет один из нас, мы передадим ее аукционному дому. Затем снова будем бороться за нее, и пусть все будет по-честному. Пусть победит сильнейший, как ты говоришь. Может, стоит согласиться? Одно дело купить шкатулку, но совсем другое... Вывести ее из страны, если ее объявят краденной? Я мог бы попытаться ее вывести. Власти не желают, чтобы из страны вывозили ворованные ценности. Если тебя поймают, то решат, что именно ты ее украл. Даже если ты совершенно законно приобрел шкатулку на аукционе, китайские власти не пожелают, чтобы ты вывез ее из страны. Это нелепо. Да, китайское правительство просит штата запретить импорт ценностей, которым более 95 лет. Если хочешь знать, я считаю это лицемерием. Что лицемерного в том, что люди хотят сберечь историческое наследие своей страны? Сберечь наследие? Тебе ведь известно, что во время культурной революции людей вынуждали уничтожать все – древности, храмы, гробницы. Что угодно. Это был варварский процесс, затеянный государством, если тебе интересно мое мнение. Мишенью являлась почти все представляющая ценность с исторической точки зрения. Это было давно. Сейчас власти хотят защитить свои ценности. Странно они это делают. Подожди аукционы, и сама увидишь. Там будет полно китайских коллекционеров готовых выложить огромные деньги за покупку. Самый крупный рынок китайских древностей – это Китай. И что? А то, что все эти покупатели – в основном частные лица, молодые и наглые богачи. Никакие экспонаты не попадут в музеи, где бы их увидел народ, уверяю тебя. Они попадут к таким людям, как Се Цзинхэ, который, несмотря на весь свой джентльменский вид, Единственный будет любоваться этими сокровищами, если только не пригласит взглянуть на них своих богатеньких друзей. Почему же мы, североамериканцы, частные коллекционеры, торговцы или кураторы музеев не можем поступить подобным образом? Ах как же, только, пожалуйста, не говори о том, что покупатели и коллекционеры поощряют грабеж. Это китайское правительство дает своим гражданам «Возможность приобретать предметы искусства и старины. Вот что я называю поощрением грабежа». «Ладно, тогда я скажу по-другому. Если я узнаю, что ты пытаешься незаконно вывести что-нибудь из страны, я тут же донесу на тебя. Несмотря на твои слова, мне кажется, что тут за экспорт культурных ценностей предусмотрено суровое наказание, особенно если эти ценности крадены». Смертная казнь, верно? Бертон побледнел. Было от чего испугаться, потому что иногда за попытки вывести древности из страны действительно лишали жизни. Откуда мне знать, что ты не нашла шкатулку, а мне решила не говорить? Спросил он, взяв себя в руки. Ниоткуда. Я просто даю тебе слово, что буду играть честно. Лично мне кажется, что это я больше рискую. Бертон поразмыслил. «Хорошо. По рукам». Мы протянули друг другу руки, его рука была в хирургической перчатке. «Хочешь чаю?» — спросил он, указывая на какие-то замысловатые приборы и коробку с незнакомым мне чаем. Я уже заварил. Он помогает удалить застоевцы. И снова запахло очистителем для труб. Я отказалась. «А это что такое?» поинтересовалась я, указывая на маленький цилиндр, издававший довольно громкое жужжание. «Очиститель воздуха». «Ты путешествуешь с очистителем воздуха?» недоверчиво переспросила я. «Да, конечно, с переключателем напряжения и вилками европейского образца, чтобы можно было пользоваться им везде. То же касается и моего чайника. Не стоит ждать, что в номере будет чайник, Да и потом неизвестно, кто им пользовался и что клал внутрь. «Ты путешествуешь с очистителем воздуха», — повторила я. «И что?» — раздраженно спросил Бертон. «Да нет, ничего. Сейчас эпидемия гриппа. Из Азии все возвращаются с ужасными проблемами с бронхами». «Понятно. Постараюсь ничего не подхватить». «Вернемся к нашему разговору. Куда двинешься дальше?» Рынок Пандзяюань. юань Знаешь, где это? К юго-востоку отсюда. Он огромный, так что отправлюсь завтра утром, и если понадобится, проведу там весь день. «Едем вместе», — сказала я, решив не упускать Бертона из виду. «Встретимся в фойе в любое удобное для тебя время». «Хорошо. Поедем на такси. Нет, постой. Я записался на лечебный массаж. Проблема с желудком». Это по пути. Думаю, рынок открывается рано. Давай встретимся в половине десятого. Тебе удобно? Да, буду ждать. Мы можем разделиться и прочесать каждый свою часть. Я захвачу с собой копию фотографии, а также кучу карточек из отеля. Напишу на них свое имя. Вели таксисту отвезти тебя туда, где продают предметы старины, а не кустарные изделия. Там и увидимся. «Будем держаться вместе. Если возникнут трудности с языком, я буду неподалеку». Я чуть было не ляпнула, что Бертон не желает терять меня из виду вовсе не для того, чтобы помогать преодолевать языковой барьер, а чтобы постоянно следить за мной. Но меня это вполне устраивало, потому что и я собиралась следить за ним. Мне очень хотелось спросить, о чем он разговаривал с человеком в черном, но тогда бы он понял, что я преследовала его. Поэтому я решила лучше промолчать, поскольку сейчас у меня на руках была козырная карта, пусть даже мне скажут, что я поступила низко. Бертон ни словом не обмолвился, что знает, как я за ним следила. Значит, он либо не был в курсе, либо решил это скрыть. В тот день мы больше не говорили о нашем соглашении. Нам вообще не суждено было об этом говорить. Однако на аукционе Бертона я видела. Народу было много, включая Майру Тетфорд, которая заявила, что сотрудничая со мной, увлеклась китайским искусством и была уверена, что это будет стоить ей денег. Я ответила, что пути назад нет. Торги были яростными. Хотя мне и неприятно это признавать, но в одном Бертон был прав. Большинство клиентов оказались китайцами, молодыми одетыми на показ и, без сомнения, желающими приобрести экспонат для себя, а не для музея. Доктор Се был самым пожилым покупателем в зале. Он также предлагал самую высокую цену за фолиант, заплатив невероятную сумму в 3 миллиона американских долларов. Становилось понятным, почему загадочный продавец решил перевести шкатулку из Нью-Йорка в Пекин. Здесь он или она? «Безо всяких сомнений смогли бы продать ее выгоднее. Я хотела было предложить свою цену за несколько очаровательных предметов из фарфора, но Бертон, увидев, что я собираюсь это сделать, остановил меня». «Не стоит», — сказал он. Он снова, вероятнее всего, был прав. Зато мэри удалось приобрести восхитительный рисунок XIX века по совету доктора Се и Бертона. Она была в восторге. Доктор Се был настроен отпраздновать свое приобретение, и мы действительно отпраздновали. Однако это были отнюдь не пара бокалов шампанского, как я ожидала, а роскошная вечеринка в его пентхаусе. И вновь передо мной открывался живописный вид на запретный город и огни центра Пекина. Квартира была великолепна, вся в золотых и синих тонах, с шелковыми коврами повсюду, и очень красивой резной мебелью ручной работы. От убранства захватывало дух. Я могла бы целыми днями разглядывать каждый предмет. Там был шкафчик с бронзовыми изделиями эпохи Шан, прелестный фарфор, лакированные изделия, изысканные предметы из нефрита, несколько золотых и серебряных безделушек. У доктора Се был целый стеклянный шкафчик с предметами для погребальных обрядов династии Тан. Таракотовые фигурки лошадей, верблюдов и всадников, слуг и солдат, выкрашенные в желтый и зеленый цвета. Я почти позабыла о шампанском. Особенно любил доктор Се свою коллекцию свитков и флиантов. В чистом мужском кабинете с темной мебелью каждый квадратный дюйм на стене был заполнен красивыми свитками. Доктор Се зашел в эту комнату вместе со мной. «У вас превосходная коллекция», — заметила я. «Я слышала о коллекции, которую вы передали в дар в Канаде, но у меня не было возможности ее увидеть. Если она хотя бы наполовину так прекрасна, как эта, значит, музею действительно повезло». Доктор Се скромно принял мою похвалу. «И здесь, и в Канаде мне сопутствовала удача, и я счастлив, что смог поделиться своими приобретениями. Признаюсь, я пристрастился к коллекционированию. Постепенно я передам все это музею, но сначала хочу налюбоваться сам. Показать вам, где я размещу только что купленный фолиант. Я последовала за ним в некое подобие вестибюля. В ней стояла стеклянная витрина с контролируемым уровнем влажности и освещения. Вот сюда я и положу его, в свою маленькую сокровищницу. А теперь я должен идти к гостям. Ужин скоро подадут. Я снова рассматривала погребальные танские фигурки в гостиной, когда мне пришло в голову, что несмотря на всю их прелесть, ни один экспонат в шкафчике не мог сравниться с комплектом серебряных шкатулок. Но не потому, что фигурки передо мной были не безупречны, а потому, что в шкатулках было что-то особенное. Время от времени встречаются предметы искусства, завладевающие нашим воображением, возможно, потому, что представляют собой лицо эпохи, или же их возникновение связано с какой-то историей, по-прежнему имеющей для нас актуальное звучание, либо символизирует нечто глубокое. Подобное искусство глубоко трогает нас. Да, погребальные фигурки передо мной были прекрасны и, несомненно, подлинны. Да, работа была безупречной. Да, и фигурки, и шкатулки принадлежали к одной эпохе, может быть, даже были найдены в одной и той же танской гробнице. Однако серебряные шкатулки, с дразнящей и дарящей надежду формулой эликсира бессмертия, превосходили все остальное. Бертон был прав. Именно такой экспонат захочет приобрести для отдела азиатского искусства музей, подобный Коттингемскому. Да и любой другой музей – Я не слышала, как Бертон подошел ко мне. «Сказочные вещицы», — произнес он. «Но не такие, как серебряная шкатулка». «Да, мы должны ее найти, Лара. Неважно, какому музею она достанется, моему или тому, куда собирается ее передать твой клиент. Мы должны ее найти во что бы то ни стало». «Да, Бертон, ты прав. И мы найдем. А теперь пошли ужинать». Среди гостей было несколько знакомых мне человек, но кое-кого я не знала. Там были Майра и Руби, Бертон и Дэвид. Майра отозвала меня в сторонку и указала на группу людей, в том числе на господина в дальнем конце комнаты. «Большая шишка из правительства», — прошептала она, — «очень влиятельный. Сын близкого друга Маудзедуна. Учился в Гарварде». «Я думала, что из Китая невозможно выехать учиться в Гарвард», — ответила я. «Когда я была тут двадцать лет назад, а именно в то время этот человек, скорее всего, учился, надо было получить особое разрешение, чтобы покинуть страну». «Нет ничего невозможного, если ты сын друга Мао. Тебе что-нибудь говорит термин «красный принц» или «красная принцесса»?» «Ничего». «Это дети людей, приближенных к Мао. Я бы сказала, в этой комнате их несколько. У друзей Мао были особые привилегии. Они могли получить лучшее жилье. Им позволялось богатеть, в отличие от простых людей. И их дети могли учиться в Гарварде». «Но теперь, когда страна стала более открытой, возможно, это уже не имеет прежнего значения». «Ничего подобного». Руби хотела бы учиться за границей. Думаешь, она тут же получит паспорт? Нет. Конечно, я сделаю для нее все возможное, потому что она талантлива и достойна большего, чем просто помогать мне. Я буду по ней скучать. Она нашла для меня офис и общается с чиновниками, с которыми я бы не сумела сладить. Но если она хочет уехать, я попытаюсь ей помочь. Я привела ее сегодня потому что хочу познакомить с влиятельным доктором Се. Я здесь для того, чтобы умаслить правительственных чиновников. Полагаю, если доктор Се собрал гостей, он был уверен, что получит свой фолиант на аукционе. Он сказал, что в противном случае устроит поминки, но, на мой взгляд, это скорее празднование победы. Если все эти люди настолько влиятельны, Нельзя просто подойти к ним на аукционе и пригласить к себе. «Нет, да и подобные угощения обычно в холодильнике не валяются», заметила Майра, когда официант принялся разносить необычайно вкусную холодную закуску из креветок. «Когда ты можешь перебить любую цену и твердо намерен что-либо приобрести, тогда можно заранее планировать праздничную вечеринку». «Доктор Се очень богат и решителен». И китайскому правительству все равно, что эти предметы искусства принадлежат ему. Ведь этим экспонатам пять тысяч лет. Шанской бронзой гордился бы любой музей. Пока все эти древности находятся в стране, и пока у него столь могущественные друзья, проблем не будет. На самом деле правительство просто хочет оставить все ценности в Китае, а доктор Се как раз это и делает. Это подтвердило слова Бертона, сказанные ранее. Меня посадили между Майрой и Дэвидом, что было очень удобно, поскольку несколько человек говорили по-китайски. Майра шепнула мне, что собирается поговорить с человеком, сидевшим справа от нее, тем самым красным принцем. Мне пришлось беседовать с Дэвидом, который сидел справа от Бертона. Я была не против. Дэвид оказался интересным собеседником. «Как вы познакомились с Бертоном?» – спросила я. «Он сказал, вы ему помогали, пока он был в Китае». «Очень любезно с его стороны. Я встретил его год назад на аукционе. Мы пообщались какое-то время. Он связался со мной, когда собирался приехать и приобрести танскую серебряную шкатулку, но на самом деле я всего лишь хожу за ним по пятам. Честно говоря, я хотел встретиться с доктором Се» поскольку он влиятельный человек, и мне было полезно завязать с ним знакомство. Бертон любезно предложил нас познакомить. Мы неожиданно встретились в доме драгоценных сокровищ, но когда похитили серебряную шкатулку, у нас не было времени поговорить. Поэтому сегодня вечером Бертон привел меня сюда. Мне так хочется продвинуться выше, что я готов на столь дерзкий шаг. Я рассмеялась. Вы коллекционируете предметы искусства? С удовольствием бы это делал, но прежде чем приступить, мне надо побольше узнать об искусстве и начать зарабатывать больше денег. Разумно. Большинство просто бросаются в омут головой и учатся на своих ошибках. И чем вы занимаетесь? Я по образованию юрист. Учился в юридической школе в Калифорнии. Работаю бизнес-консультантом. «Подобно Майре, только ее нанимают иностранные фирмы, а я представляю китайские». «Юридическая школа в Калифорнии означает, что вы один из этих красных принцев, о которых мне говорила Майра». Дэвид засмеялся в ответ. «Полагаю, да, но только во втором поколении. Вам понравился аукцион?» «Я решила, что поступила бестактно, задав этот вопрос» поэтому Дэвид и уклонился от прямого ответа, но тем не менее мы довольно мило поболтали. Несмотря на слова Дэвида о том, что он плохо разбирается в искусстве, он довольно много знал о коллекции Доктора Се, намного больше меня, а ведь у меня был отличный учитель в лице Дори Мэтьюс. В конце вечера мы обменялись визитками, и Дэвид сказал, что если я приеду в Пекин еще, он с радостью покажет мне город. Он был просто очарователен. Примерно в час ночи мы покинули дом доктора Си. Я направилась в отель вместе с Бертоном, который весь вечер не снимал солнцезащитных очков, ссылаясь на мигрень. «Не забудь», — напомнил он, когда мы желали друг другу спокойной ночи. «Рынок Панзя-юань, половина десятого утра. Приходи, а то пожалеешь». Как будто мне надо было напоминать. Беда в том, что утро выдалось совсем не таким, как я ожидала. Накануне мы веселились допоздна, и, должна признать, я выпила довольно много шампанского. И надо же было мне проспать именно в это утро. Я пыталась завести гостиничный будильник в телефоне, но, похоже, мне это не удалось, потому что, когда я проснулась, часы показывали без четверти десять. Пробродив большую часть ночи по комнате, Я умудрилась заснуть перед тем, как мне надо было вставать. А всему виной сбой биоритмов и шампанское. Я выскочила из постели и примерно в пять минут одиннадцатого уже неслась по коридору. Выяснилось, что я не опоздала. Бертон как раз садился в такси. Решив, что он тоже проспал, я направилась к дверям, но замерла на месте, увидев, как швейцар складывает в багажник вещи Бертона. Подлец снова меня обманул. Я стояла неподвижно, пылая от ярости и глядя вслед уходящему такси. Когда я, наконец, немного успокоилась, то вернулась к столу регистрации. «Мой коллега из Торонто, господин Бертон Холдиманд, только что выехал из отеля, верно?» — спросила я, надеясь, что мой голос звучит испуганно. Не уверена, что я притворялась. Миловидная женщина за столиком что-то печатала на компьютере. «Да, боюсь, это так. Всего несколько минут назад. Какие-то проблемы?» «Он забыл свои бумаги. Он едет навстречу в...» «Не могу произнести. В Сиань», — подсказала женщина. «Название города довольно легко произнести, чтобы оно хотя бы отдаленно напоминало китайское звучание. И большинство туристов в Пекине это умеют» поскольку город известен своими таракотовыми воинами, но мне было все равно, что я выгляжу глупо. Я получила, что хотела». «Он вернется», — продолжала сотрудница. «Он попросил записывать все звонки, которые будут сделаны за время его отсутствия. С радостью оставлю ему и ваше сообщение. Вот ручка и бумага». «Я подожду, пока он вернется. Мне надо передать ему вот эти бумаги». Я вытащила из сумки сверток. На самом деле, в нем были мои проездные документы, но женщина все равно ничего не узнает. Они нужны ему для встречи в Сиане. Он не сказал, в какой гостинице остановится. Я ему позвоню. Возможно, мне удастся передать часть материалов по факсу. Вы ведь мне поможете? Я буду вам очень признательна. Спасибо ей. Она рассказала мне все, что нужно предложила передать по факсу документы, если я принесу их попозже, когда Бертон прибудет в Сиань. Но я этого не сделала, потому что уже днем была на борту самолета авиакомпании Air China, направляющегося в Сиань, бывшую столицу Танской династии, где, возможно, находится дом Лин Фэй, первой владелицы серебряной шкатулки. Я также собиралась задать жару этому негодяю, Сказать, что я была зла на Бертона, означало никак не передать всех моих чувств после всей этой чуши насчет совместных поисков шкатулки. Я не на шутку разозлилась.